Глава четвертая. Фифе же уговоры не помогли. Когда она увидела, как трясущимися руками снимает липучки с висков бык, никакие разговоры и доводы разума не сработали. Она подняла виск и рыдала как ребенок, не желая проходить урок. Психонувший Рим отдал приказ лейтенантам связать Дуринду. Так прошло ее первое занятие. Самым тяжелым были даже не эти сеансы, а то, что все остальное время Члены группы не знали, чем заняться и маялись от безделья. На четвертый день с утра Бык забрал с собой лейтенантов и отправился на охоту. По словам Хассе, в этом лесу водились даже кабаны. Комплект сменной одежды лежал в ВНЗ их машины, как и положено было по описи, но ни стиральных машин, ни ультразвуковых прачечных поблизости не наблюдалось. Зато был ручей и раскладной силиконовый тулета, сто ли, ли большая миска. Свалив туда груду носков, трусов и маек, Рим на голубом глазу вручил это добро Фифи и потребовал постирать. Он был взрослый мужик, схававший в этой жизни достаточно много, и прекрасно понимал, что в любой момент может рявкнуть и построить девчонку так, как ей и не снилось, когда она жила под крылом папика. Останавливали его, как ни странно, не только жалость, но и опасения за нее. Пусть этот мир и рухнул им на голову совершенно невероятным способом, но все они мужики худо-бедно приспособятся, смогут добыть себе кусок хлеба и угол под крышей. С дурындой было сложнее, она действительно не блистала умом или характером. И как объяснить ей, во что именно они вляпались всей командой, Римни слишком представлял. Разумеется, Девица возмущенно пыталась торговаться, но тут почему-то вмешался скрип. Он как раз отлеживался недалеко от машины после очередного сеанса, и вся эта сцена происходила на его глазах. Связист, кряхтя, сел на коврике, привычно потер виски и сказал: "На вашем месте, Анжела, я бы заткнулся и пошел выполнять, что приказано, иначе командир отдаст тебя под трибунал". Как ни странно, этот дешевый трюк сработал. Фифа подавилась очередным возражением, подняла земли таз и отправилась к ручью. Здраво предположив, что стирать руками ей не приходилось никогда, Рим последовал за ней. Времени на размышления хватало, и выводы, которые он для себя сделал, звучали весьма неутешительно. Первое. Домой они, скорее всего не вернутся. Природный ли катаклизм тому виной, или какие-нибудь приборы сумасшедших ученых, хер его знает. Но повторить те самые условия, что были при переносе, невозможно. Значит, надо как-то устраиваться здесь. Второе. Вариантов он видел несколько. Например, разделить оборудование и разбежаться в стороны. Еще по второму-третьему сеансу, и они смогут общаться с местными достаточно свободно. Пусть их язык и не идеален, но уж как-нибудь поймут друг друга. Только проблема в том, что с точки зрения Рима, в данном случае у всех резко снижались шансы выжить. Пожалуй, в его жизни наступил тот момент, который вполне можно будет назвать торжеством демократии. Разумовский постановил для себя, что сегодня он сядет и поговорит со всеми. Учитывая их местонахождение, он им больше не командир. Разбегаться или вместе идти дальше, каждый должен решить для себя сам. Охотники вернулись буквально через пару часов, чрезвычайно довольные, весело переговариваясь. Рим отметил про себя, что от мужиков изрядно пованивает. Да и морды у них заросли так, что их скорее примут за бомжей, чем за военнослужащих. Потом напомнил себе, где они сейчас находятся, и мысленно заткнул фонтан Красноречия. Похоже, армия из их жизни ушла навсегда. Бык небрежно бросил рядом с прогоревшим костром тушку полосатого кабанчика весом килограмм на 15-17 и пояснил с некоторым самодовольством. Сам на нас выскочил дурачок, потом азартно потер руки и добавил: "Эх, сейчас шашлычка сообразим". Синьор Хассе, глядя на добычу, зачистил словами так, что Рим не понял больше половины. Вопросительно глянув на скрип, он командовал: "Поясни. Беспокоиться, что отец поросенка прибежит мстить?" Рим пожал плечами. "Ну, прибежит так прибежит, Разберемся!» Хассе между тем продолжал тараторить, и скрип переводил. "Говорит, что если поймают королевские лесничие, то нас всех повесят". Вот это было уже немного серьезнее, Поэтому Рим секунду подумав, выдернул из машины и вручил Геку десяток маячков, велев раскидать по кругу. Расставься со стороны леса, так чтобы до нас оставалось метров триста-четыреста. Уходить с этого места им все равно некуда, а лишать людей радости он не собирался. В крайнем случае, если эти самые лесничие припрутся, можно их будет просто усыпить. Хасей, однако, продолжал бормотать и нервничать, и отойдя от костра, устроился по другую сторону автомобиля, как бы желая себя отделить от всеобщего веселья. Разумовский глянул на браслет, который оставил ему бык, уходя на охоту. До пленника 6 метров. нормально, пусть себе сидит. Проголодается, придёт. От ручья вернулась молчаливая Фифа и принялась развешивать на нижних ветках деревьев носки труселя и майки. Постерано, как и отжато, было весьма фигово. Стряпок изрядно капало, но придираться Разумовский не стал. Пусть хоть так. Лейтенанты между тем споры накидали дровишек, и костер весело потрескивал, пока бык потрошил тушку, не слишком заботясь об экономии. Уловив недовольный взгляд Рима, он пояснил: "Да чего тут жалеть? Сколько сможем съедим, остальное все равно долго не продержится. Холодильник же не работает". В машине между сиденьем водителя и пассажира действительно был небольшой холодильник, в который удобно вставали жестянки с квасом и лимонадом. Он перестал работать, как и большая часть оборудования после перемещения. И все равно такое решение БК показалось Риму расточительным. Впрочем, спорить он не стал. В последнее время состояние растерянности становилось все плотнее и плотнее. Дело даже не в внештатной ситуации, а в том, что никакие усилия не помогут вернуться домой. С мясом возились долго. Бык даже наковырял где-то в отсеке с запасами крошечную пачку перца. Дрова прогорели, и разложенные над углями ветки с кусками сочного молодого мяса издавали потрясающий запах. Сглатывали и нервно облизывались все. Конечно, они не голодали, но армейский рацион поднадоел всем, а тут такая красота. Первый шашлык бык по привычке протянул Риму, скомандовав Фифи. Там бутылка кетчупа валялась, тащи. Рим двумя руками держал горячую ветку с шашлыком, подкидывая и чуть покручивая краешки между пальцами, обжигало. Скрип перестав делать вид, что у него болит голова, принял положение сидя, принюхался с какой-то детской улыбкой и с надеждой глянул на быка, явно ожидая получить свою порцию следующим. Лейтенанты, оба одновременно посмотрев на свои черные руки, отправились к ручью. Бык нагнулся над костром, помахивая на угли съемной пластиной бронежилета. Фифа неловко задом вылезала из машины, бормоча: "Я этот кетчуп есть не буду. Он такой острый, что сдохнуть можно". Она встала спиной к машине, держа в руках бутылку и пытаясь разобрать мелкий шрифт. Когда на наброслите Рима громко взвизгнул один из маяков. Рим насторожился и даже успел произнести: "Бык, если это лесничий, просто усыпи их. Покойников нам не нужно". Бык кивнул и начал снимать с костра шашлыки со словами: «Черт, как же их не вовремя принесло-то. Все остынет. Практически сразу после этих слов из леса с какой-то фантастической скоростью вылетел танк. У Рима всегда была хорошая реакция, но тут даже он не успел сообразить. Бык, впрочем, похоже, тоже не соображал, а действовал на рефлексах. Дальнейшая картина в глазах Разумовского слилась в одно целое. Вот медленно отодвигает бутылку от лица Фифа, даже не успевшая испугаться. Вот из какого-то неудобного положения, так и не разогнувшись, торпедой к ней кидается бык. Вот Фифа отлетает метра на три, а бутылка кетчупа, медленно переворачиваясь в воздухе, падает куда-то в траву. Танк врезается в броневичок рядом с открытой дверцей, где еще мгновение назад стояла девица. Удар, сотрясший машину, мало не перевернул ее. Тварь, выскочивший из леса, несколько секунд тупо мотала башкой, и уже через мгновение бык из положения лёжа метнул кинжал. Блеснув, нож воткнулся точно в глаз папаша кабану. Разъяренный самец постоял мгновение, покачиваясь, и наконец рухнул. С минуту длилась тишина, потом из-за кузова автомобиля робко выглянул Хассе, глянул на кабана и спрятался назад. Подбежали на шумчук и гек, голые по пояс и мокрые. У чука по слегка волосатой груди стекали мыльные ручейки. Фифа сидела молча, таращись на все это, бык начал неуклюже подниматься. Кажется, локоть расшиб, недовольно сказал он. С минуту все неловко топтались, не слишком понимая, что нужно делать дальше. Рим посмотрел на тушу и, нахмурившись, командовал лейтенантом: "Идите, домывайтесь, надо сесть пожрать". И решить, что с этим делать. Он указал глазами на тушу. Точно, точно, подключился бык. Давайте уже поедим, а то сейчас все остынет. Я хочу домой. Сколько мы еще будем выполнять это чертово задание? В голосе Фифы отчетливо слышалась слезливая истеричность. О, -о, -о протянул бык. Приехали, короче. Он тоскливо покосился на шашлыки. Лейтенанты оказались умнее, чем изначально предполагал Рим. Сделав вид, что в возгласе «Фифа» нет ничего необычного, они синхронно переглянулись и дружно свалили к ручью. Скрип посмотрел на рыдающую деваху, открыл свой чемоданчик и добровольно приклеив на виски липучки, пробормотал. "Надо тут уточнить кое-что". На голоса из машины снова выглянул Хассе, пару секунд наблюдал рыдающую на траве Анжелу и опять скрылся. Сообразил. Рим и бык посмотрели друг на друга, в унисон вздохнули, и... И Сагнуф к захлебывающейся плачем девице присели на корточки. Анжела. Анжела, послушай. Девица рыдала и не обращала внимания на внешние раздражители. Рим чувствовал себя совершенно беспомощным. Слушай, может, снотворного творонного вкатить? А что? Проспится и успокоиться?» — предложил бык. Ты скотина двухметровая, бычара тупой, себе вкати, неожиданно подала голос девица. Анжела снова начал рим Послушай. Слушать его никто не стал. Из положения сидя, она как-то извернувшись, кинулась лицом в траву и продолжила рыдать. Плач набирал обороты, и бык в какой-то момент потерял терпение. Он не вздыхал и не кряхтел, как любил делать в мирной обстановке. Плавно распрямившись, скоро и бесшумно, как крепко сжатая ранее пружина, он расставил ноги чуть шире плеч, наклонился и сгребя кросотку за шиворот, рывком поднял её. Девица вывернулась и, мазнув ему когтистой лапой по лицу, начала визжать, как разъяренная кошка, захлебываясь собственными словами, слезами и соплями. Ненавижу урода, ты, чтоб ты сдох! Совершенно флегматично, не испытывая никакой злобы, левой рукой бык закатил ей оплеуху до да такую, что она аж пошатнулась, хотя он и продолжал придерживать ее за шкирку. Шлепнул он, разумеется, не в полную силу, но Фифи этого хватило. Обезображенная слезами лицо как-то неуловимо изменилось. Она перестала дергаться и держась за щеку, только злобно посматривала на быка. "Посади ее», — скомандовал Рим. Они вновь присели на корточки, и Разумовский, глядя ей в глаза, твердо произнес. "Анжела, нас закинуло не просто по расстоянию. Местный говорит, что мы находимся в Испании XV века". Он помолчал. Давай ей время осознать услышанное. Это не шутка, это не розыгрыш твою мать, это та информация, которая есть у нас на сейчас. Понятно? Она не среагировала вообще никак, и он продолжил, стараясь достучаться. Анжела, повторяю, это не шутка. Если хочешь жить, прими этого внимания. Здесь, милая барышня, с девками в брюках особо не церемонится. еще сеанс у скрипа, сможешь сама расспросить Хассе. На меня, например, его рассказ о сожжении трёх ведьм произвёл неизгладимое впечатление. Так что прежде чем истерить, крепко подумай, стоит ли. Пока он говорил, обратил внимание на то, что дышит она уже менее шумно и, кажется, успокаивается. Потому добавил: "Утри сопли, найди кечуп и пошли есть". Бэкс с сомнением посмотрел на капитана, на затихшую девицу, встал, чуть потоптался на месте, соображая, и подойдя к траве, выдернул пластиковую бутылку с соусом. Когда Чук и Гек вернулись, он уже сидел у костра и чуть не урча от удовольствия, снимал с самодельных шампуров горячие куски мяса, щедро поливал их из бутылки и работал челюстью, как хорошая молотилка. Рим в это время чудовищно коверкая язык, пытался уговорить Хассей сесть за стол. Видно было, что купец слюной захлебывается, но почему-то отказывается. Чук, как более любопытный, прислушался, ломая мозги над полузнакомой речью. Нет, нет, за такое повесят. Потерявший терпение командир подошел к поглощенному компом скрипу и слегка шлепнул его по плечу. Тот открыл глаза, аккуратно отклеил липучки, снял перчатки и только аккуратнейшим образом упаковав всё добро спросил: "Что, капитан? Иди поговори с ним, я и половины не понимаю", чуть раздраженно ответил Рим. С пленником разговаривал скрип не так и долго, после чего пояснил: "Это королевские леса, здесь запрещена охота. Если нас поймают лесники, повесят. Ходят они обычно группой по три-четыре человека», человека", усмехнулся он. "Переведи мужику". Капитан начал говорить, глядя прямо в глаза купцу и оставляя небольшие паузы для скрипа, который вставлял в них мелодичную местную речь. "Нас не смогут поймать. Мы воины". Ты можешь оставаться голодным, но каша из банок больше не будет. Касе взволнованно заговорил и скрип перевел. Его очень беспокоит вот эта туша, он кивнул на мертвого кабана. Предлагает или перейти в другое место, чтобы нас не связали с ней, или тут он что-то уточнил, ухмыльнулся и добавил: или продать ее побыстрее. У него есть кому. Рим знал простую вещь: В данных обстоятельствах он больше не командир людям. Он не имеет права сейчас решать и приказывать. Именно поэтому все их разговоры последнее время обходились практически без команд, как у гражданских. Ему самому казалось, что логичнее остаться группой. Это намного безопаснее. Но этот момент безусловно надо было обсудить. Черт их знает. Тот же Скрип, например. Он ему Риму вообще непонятен. Может, парень решит от колодца. Скажи ему, что вопрос с мясом мы решим во время еды. И давайте уже садиться, действительно жрать хочется. Первые минуты трапезы проходили в полной тишине. Даже Фифа, севшая с краю, подальше от быка, молча жевала свой шашлык. Ближе к концу, когда свободных веток шампуров стало значительно больше, Рим сказал: "Значит так, господа товарищи. Я думаю, нам следует определиться. Технически я сейчас не командир группы, как и вы не мои подчиненные. Нравится нам или нет, но надеюсь, все поняли, как мы вляпались. Я лично не вижу ни одного шанса вернуться домой. Есть два варианта. Первый все остается, как было. Мы группа, я ваш командир. Тут он на секунду задумался и поправил сам себя. Ну, или не я командира, выберем кого-то другого. Второй вариант Еще пару-тройку дней доучиваем язык и разбегаемся каждый по своим делам. Сразу говорю, держать никого не буду. Оборудование из машины разделим по-честному. Если кто-то не видел кабана живьем, то привожу тактико-технические данные. Масса взрослого кабана от 100 до 200 килограммов, скорость от 30 до 40 километров в час. 300 метров разъяренный кабан пробегает примерно за 25 секунд.